Фауст. Многие самые фантастические истории начинались с предельно тривиальных, в некоторой степени даже пошлых событий. Таня Грушинкина громко плакала в кафе на углу Калашного и Никитской. Хотя нет, вру, она не плакала, рыдала. Конечно, ничего экстраординарного не произошло, мама предупреждала, что все этим кончится. Разве можно доверять москвичу? А все так хорошо начиналось. Таня приехала на свадьбу подруги в Юрмалу. Гуляла по берегу моря, не заметить ее было нельзя. Безупречная внешность. Не придраться. Роста невысокого, но телосложению позавидовал бы Архимед с его любовью к идеальной геометрии всего живого. Скажу так, на пляже мужчины зависали независимо от того, видели ли они ее со спины или фронтально. Добавим предельно сбалансированное лицо и все его составляющие. К примеру, губы. Ни тонкие, ни толстые, ни плоские, ни выпуклые, ни ровные, ни изогнутые. Эти образцовые губы хотелось и целовать, и слушать в равной степени. Редкое сочетание. Обычно с девушками в чем-то идешь на компромисс, а глаза лучше на них не попадаться, в смысле от них не вырваться. Совершенно невозможно представить, чтобы кто-то, кроме высшего разума, разместил их настолько удобно для любого смотрящего, аналогично с миндальвидным разрезом и цветом свеженарезанного укропа. Вы спросите, почему укропа? Отвечу, а почему нет? Почему глаза должны обязательно ассоциироваться с васильками и орхидеями? Чем укроп провинился? Извините, отвлекся. Короче, девушка была хороша собой, добра душой и не дура. Набор «Жди беды», привлекший многих, к примеру, оболтуса Кирилла Кепелькова, который приехал в Юрмалу в поисках янтаря и приключений. Завязался Балтийский роман, вышедший за рамки романтического уикенда, и Таня уже в третий раз приезжала к Кириллу на выходные в Москву. Время они проводили замечательно. Гостья столица столицы заранее покупала билеты на самые интересные, по ее мнению, спектакли. Потомственный москвич с удивлением узнал о богатой культурной жизни своего города. Как это часто бывает, детские походы в Большой и Консерваторию надолго отбили у Кирилла желание подходить к театральным кассам. Обычно Таня приезжала в пятницу вечером, но узнав, что Кирилл приболел, взяла отгул и устроила ему сюрприз. Прилетела утром, чтобы помочь простуженному юноше как можно быстрее встать на ноги. Помимо аспирина, Танечка планировала использовать самую доступную технологию лечения мужчины, о которой римляне писали Optimum Medicamentum коэтус эст». Далее, уверен, вы догадались. Когда Танечка вошла в квартиру, у нее были свои ключи, Кирилла по той же технологии Излечивала другая девушка, которая, как потом выяснилось в дискуссии, радовала Кирюшеньку с понедельника по пятницу. То есть Таня усла до выходного дня, Влада буднего. Удобно, грамотно, ожидаемо. По этой самой причине Таня сидела в кафе на углу Калашного Никитской и, как я уже сообщил, громко плакала. «Девушка, мне сказали, это единственный стол для плачущих в этом ресторанчике. А мне срочно нужно порыдать. Я не, не помешаю? Вы вот, кстати, чем рыдаете?» «Можно у вас стрельнуть пару слез? Свои дом забыл». Макс был больше Тани раза в два. Знаете, вот попадаются иногда такие крупные, атлетичные мужчины с широкими костями, лицами и душами. От них сразу веет спокойствием, уверенностью и надежностью. Так вот, Макс был не таким. Он просто с детства любил сладкое во всех видах, но и оно не хотел покидать его тело. Оставалось жить». В чем-то Макс был тоже геометрически безупречен, похож на нашу планету. От этой округлости решительно невозможно было определить его возраст, где-то между двадцатью и 40 Таня сначала даже не посмотрела на источник шутки. «Садитесь, конечно. Простите, я сейчас пойду. И извините, что порчу тут всем настроение. Что-то не подсказывает, что кто-то его испортил вам». А тот факт, что вы сидите с чемоданом, не оставляет мне, как математику по образованию и логику по призванию, никаких других версий, кроме мужчины под лица. Я прав? Заплаканная, наконец, вгляделась в Максима. Вот ведь счастливый человек. Смотришь на него и разрешаешь себе десерт. Да нет, не совсем. Скорее, девушка дура. Мужчина обычный. А Макс залез в разговор основательно. Это и не янь. Если мужчина подлец, то он обязательно притянет доверчивую девушку, которая потом будет называть дурой себя. Рассказывайте, мужчины-подлецы – предмет моего исследования и будущей книги. Вы что, психолог? Сочувствующий. Психологом? Жертвам психологов. Ну, так что нового на ниве мужской подлости? Таня рассказала. Любя вильность не порог. Я же говорю, я дура. От этого не менее обидно. А еще у меня два билета на завтра на контрабас. Не хочешь сходить?» В процессе исповеди они перешли на «ты». «Ого! Контрабас? Как это ты достала?» «Я впорная дура. Нашла. Ну что, пойдешь?» «Я просто так отдам». «Я что, выгляжу не кредитоспособным?» «А говорили упитанность признак состоятельности. У меня другое предложение, только ты не удивляйся и сразу не отказывайся. Ты просто не представляешь, насколько ты вовремя». Я предлагаю тебе пожить у меня все эти выходные. Максим, ну ты бы хотя бы в театр со мной сходила сначала. Спокойно. Я сказал «у меня», я не сказал «со мной». Максим, нет, я, конечно, дура, но даже меня невозможно развести, на это мы просто будем спать рядом. Извини. Всегда считала, что пухлые мужчины добрые, а ты начал брошенную женщину в постель тащить. Ничего святого. Ты можешь дослушать. Итак, я сегодня вечером уезжаю в Варшаву на концерт. Квартира остается, живи там. Я вернусь в воскресенье. На контрабас сходишь с моей сестрой или можешь даже с каким-нибудь парнем, если успеешь найти приличного. Более того, если он тебе сделает предложение, можешь привести его ко мне на ночь. Но только если сделает предложение. Ой, извини, я не дослушала. Беру свои слова назад. Про Пропухлого? Про ничего святого. Спасибо, конечно, но. Как-то я не готова. Неудобно. Я не сказал самого главного. Чего? У тебя нет аллергии на собак? Нет, то что? Да тут такое дело. Прости, звучит, конечно, эгоистично. И я и правда решил воспользоваться твоим бедственным положением. Ну, рассказывай. Я только что отвез в гостиницу для собак своего пса. Впервые. Ну, не с кем было его оставить. Он рыдал, когда я выезжал. Старый, я очень волнуюсь. Если ты останешься, я его верну домой. А ты с ним будешь гулять. Я был бы тебе очень благодарен. У сестры аллергия, родители уехали, друзья все в отказ. А девушка? Значит, ты согласна. Ура! Почему это я согласна? Потому что ты решил наконец узнать, есть ли у меня девушка. А значит, это единственное, что тебя останавливает. Какая у меня может быть девушка? А что с тобой не так? Со мной? Со мной все так, с городом не так. Это город ЗОЖ. «Значит, договорились? Я живу тут недалеко, мы сейчас туда тебя отвезем, и я съезжу за собакой». «Как ее зовут?» — Макс смутился. «Ты будешь смеяться?» «Не буду, обещаю». Макс взял паузу и прошептал. «Фауст». Пс, «Неожиданно». «Ну да, есть у меня увлечение, люблю игры». Хм, «Какой то метафоричный для нашего поколения». — Хорошо, я согласна. И в театр я пойду с твоей сестрой, хотя про возможность устроить оргию в твоей квартире я оценила. А что за концерт? — Мьюз. — Один летишь? — Нет, я лечу, разумеется, с двумя девушками. У нас там своя оргия толстяков после концерта. Максим рассмеялся. — С другом, с другом. Они расплатились и поехали на баррикадную. — Ты что, живешь в высотке? — Сказал бы сразу, я бы без собаки согласилась. — Нет. Я живу круче. Я живу с видом на высотку». Вид и правда был завораживающий. А квартира обычная, холостяцкая, но полная каких-то бессмысленных вещей, говорящих много о смыслах живущих в их хозяине. От тайских старинных платков, повешенных в рамку, до детских солдатиков. Незабвенный виниловый проигрыватель и даже плюшевый дракон из «Игры престолов». А еще какие-то статуэтки, вазочки, бейджис- концертов, афиши. Куча хлама, иначе не скажешь. «Извини, тут беспорядок». Если бы тут был порядок, я бы не осталась. В твоем возрасте и семейном статусе порядок только у маньяков. Я точно не маньяк, ну пока не увижу торт. Все, я поехал за Фаустом, ключи не беру. Даже копию паспорта не возьмешь. А вдруг я украду здесь все? Тань, я тебя очень прошу, укради здесь все, а? Я тебе еще спасибо скажу. А Фауст какой породы? Подмосковная сторожевая. Никогда не слышала. Я вывел. А где все его миски и поводки? Все увез в отель. Верну. Хороший пес. Ничего похоже не погрыз в квартире. Воспитание. Через час Макс приехал с Фаустом, таким же бесформенным, как и его хозяин, и таким же добродушным. Затем Макс собрал чемодан, дал Тане телефон своей сестры и уехал. А Танечка стал изучать его вещи. Вещи — это слепки нашего настроения в момент их приобретения. Они могут рассказать о хозяине в разы больше, чем он сам. Может и особенно хочет. Неожиданно оставшись в квартире чужого человека один на один с его вещами, Танечка стала впитывать жизнь Максима. Ей, кстати, немедленно захотелось добавить к этому музею одушевленного хлама чего-то своего, поэтому не очень любившая магазины Таня неожиданно отправилась на шопинг, но необычный для девушки ее возраста. Она обошла бесчисленное количество московских уютных лавок, наполненных прекрасными безделушками, из которых и состоит живой дом живого человека. На следующий день они с сестрой Макса Полиной пошли на контрабас. Как и все зрители, они вышли из этого спектакля чуть ближе друг к другу. Полине захотелось, чтобы Макс Тане понравился. Она сделала для этого все возможное. В воскресенье Таня спала, а потом гуляла с Фаустом от дома до сити, с его футуристическими, оттого немного инопланетными для жителей периферии небоскребами, и домой через лабиринт Трехгорки. Остальное время она разговаривала с безмолвными до этого жителями квартиры Максима. Ну а нечего было оставлять дома черти кого. Конечно, они рассказали ей о нем все. Даже солдатики, которые, как оказалось, развлекали маленького папу Максима, а потом, когда тот уехал работать в Китай и решил не возвращаться, напоминали о нем его сыну. Обшарпанный военный бинокль доложил о прадеде, прошедшем всю войну в пехоте, выжившем, но попавшим под поезд через неделю после демобилизации. А уж о чем поведали две сделанные в том же Китае, но проданные на берегу сена Эйфелева башни, «Даже мне неудобно вспоминать, очень эротично. А ведь по нему не скажешь», – прокомментировала Таня. «Несколько грустных историй про одиночество рассказали старые киноафиши, висящие в прихожей. Одну трогательную тайский платок». И вдруг Таня поняла, что скучает по человеку, которого видела два часа, как подругу, а может даже больше. Максим открыл дверь, Таня вышла его встретить и как-то непроизвольно обняла, как будто они давно жили вместе». «Привет». «Ну, что-то так долго-то». Фауст не проявил никакого интереса, чем удивил и Таню, и Максима, который не хотел выпутываться из обвивших его рук. Он прошептал. «Пробки по дороге из Варшавы». «Ну что, чая, выпьем и повезу тебя в аэропорт?» С грустью вернул всех в реальный мир хозяин квартиры. Расскажи, как время провела». Таня подумала, что не хочет уезжать. Совсем. Но сказать об этом было бы странно. Это же она. Это же она за три дня узнала о Максиме все. Это же она вжилась в каждую вещь, хаотично разбросанную по его дому и судьбе. Он же про нее ничего не знает. Поэтому она промолчала. Затем они безудержно болтали, смеялись и незаметно доехали до аэропорта. Позвони, когда прилетишь. Обязательно. Обязательно позвоню. Погладь там фауст от меня. Спасибо тебе. Спас репутацию москвичей. Теперь уже Макс не хотел распутывать свои руки, обнимавшие Таню. Ну, «Ты же приедешь еще?» «Мне кажется, да». Таня поцеловала Макса почти что в губы, но так, что никакой комитет по нравственности не смог бы это доказать. Макс вышел на улицу и набрал сестру. «Проводил». «Не сказал?» «Не, не сказал «Скажешь?» «Думаешь, надо?» «Надо. Я бы тебя сначала убила, а потом влюбилась». «Кто бы ради меня такое замутил?» «И, кстати, ты что с собакой делать-то будешь? Вернешь в приют?» «Да нет, конечно. Ты что?» «Мы всей семьей в изумлении. Всей». «Ты сам это придумал, а? Пока с ней в кафе сидел? И где ты так быстро собаку нашел?» «А главное, объясни, почему ты не вернулся со своего того поддельного концерта, допустим, вчера?» «Нет, родители, конечно, рады, что ты целые выходные у них просидел, но тем не менее». Ну, поспала бы она в гостиной у тебя, или, может, не в гостиной. Она бы уехала. А потом мне хотелось, чтобы она ну, как-то пожила в моем доме, просто познакомилась с ним, с каждой вещью, без меня. Я бы все испортил. Там нет вещей, Макс, там, там, там пылесборник и бессмысленный хлам. По твоей квартире можно сделать только один вывод. Жизнь с тобой — это хаос, отсутствие хоть чего-то рационального и предсказуемого. А женщине нужен... Надежный человек!» «Семья — это планы, стабильность и хозяйство». Угу. Вот именно. Поэтому я решил рассказать о себе, ничего не скрывая. «Ой, как ты был бестолком так и остался. А, кстати, почему Фауст?» «Ну да, не лучшее имя для собаки. Знаешь, придумывать некогда было. А я всю ночь в танке играл. И меня подстрелили из Фауст-патрона». «Из чего?» «Я не поняла». Ну это оружие немецкое. Фауст-Патрон. Слово в голове вертелось, выпалил первое попавшееся. Фауст-Патрон? То есть это не из-за Из-за кого? Какого Гёта? Значит так, Макс. Вот в этом, именно в этом. Ты ей не должен сознаться никогда. И родителям тоже. Иначе конец. Какой ты у меня все-таки идиот? Я ничего не понял, Полин. Сейчас объясню.